В одном с в о е м сочинении Окком ставит вопрос: является ли то, что мы н е п о с р е д с т в е н н о и ближайшим образом обозначаем посредством общего и одноименного понятия истинной вещью вне души, чем-то таким, что находится внутри вещей, которым оно обще и для которых Оно служит одноименным обозначением, чем-то таким, что внутренне и существенно для этих вещей, и вместе с тем все же реалитар реально отлично от них. Эта точка зрения реалистов поясняется оккомом точнее следующим образом. Об этом вопросе имеются два мнения. Согласно одному, всякое одноименное общее есть вещь, существующая реалитер вне души в каждой единичной вещи и бытие, Эссенция каждого единичного предмета реально отлична от каждого единичного. От его индивидуальности и от каждого общего понятия. Так что общий человек есть истинная вещь, существующая вне души реалитар в каждом человеке. о т л и ч н о е от каждого человека, от общего живого и от общей субстанции, и, таким образом, также и о т л и ч н о е от всех родов и видов, как подчиненных, так и неподчиненных. о д н о и м е н н о е общее, следовательно, не тожественно с самостью, с последней точкой субъективности сколько существует общих п р е д и к а б е л е й отдельной вещи например человечность разум бытие жизнь качество и так далее с о л ь к о же существует в них реально различных вещей, каждая из которых отлично реалитер от других и от всякого единичного, и все эти вещи отнюдь не умножаются внутри себя, сколько бы н и уничтожались единичные вещи, находящиеся в каждом индивидууме того же самого рода. Это самое негибкое представление о самостоятельности и обособленности каждого общего определения вещи. Окком опровергает этот взгляд, говоря, «Никакая вещь, являющаяся одной по своему числу, не может существовать в нескольких субъектах или индивидуумах, не изменяясь или не умножаясь. Наука всегда относится к положениям, которые мы знаем». Поэтому безразлично, представляют ли собою члены суждений знаемые вещи, существующие вне души, или знаемые вещи, существующие лишь в душе, и поэтому для науки не необходимо принимать существование общих вещей, реально отличных от единичных». Окком затем противопоставляет вышеуказанному первому мнению другие, не давая прямого решения. Однако он там же приводит больше всего доводов в пользу мнения, что общее не есть нечто реальное». что оно не обладает самостоятельно существующей субъективностью ни в душе, ни в вещи. Оно есть продукт воображения, обладающий, однако, объективной реальностью в душе – между тем, как внешняя вещь обладает этой субъективной реальностью как сам по себе существующий субъект. Это происходит следующим образом. Ум, воспринимающий некую находящуюся вне души вещь, образует подражательно подобную вещь в духе, Так что если бы он обладал продуктивной силой, он бы эту вещь выбросил из себя вовне и как художник поместил бы ее в качестве отличной от прежних нумерической единицы в существующем самостоятельно м субъекте. Кому не нравится то, что я называю это представление «сделанным», Тому я могу сказать, что представление и всякое общее родовое понятие есть некое субъективно существующее в духе качество, которое по своей природе есть знак, находящийся вне души вещи, подобно тому, как слово есть знак вещи, произвольно изобретаемый обозначающим ее». Теннеман говорит, из этой теории сделали вывод, что принцип индивидуации, причинявший так много хлопот с холастиком, может быть как нечто ненужное совершенно оставлен в стороне. Таким образом, главным вопросом у схоластиков – является в самом деле определение всеобщего, и это определение само по себе очень важно и характерно для культуры новейшего мира. Всеобщее есть единое, но не абстрактно единое, а представляемое, мыслимое, как объемлющее в с ё в себе. У Аристотеля всеобщее в суждении было предикатом вещей, всеобщее в умозаключении терминус майор. У плотина и в особенности у прокла еще непосредственно и познается лишь из своих порядков. Так как христианская религия есть откровенная религия, то Бог, следовательно, с одной стороны, уже больше не представляет собою того, к чему нельзя приблизиться, того, что нельзя сообщить другим, некоего замкнутого, а как раз сами различные ступени происхождения из него, суть его проявления – И триединство есть, следовательно, явное, так что не триады и единое отличаются друг от друга, а именно эти три лица в Боге — суть сами Бог и единый, то есть суть, существующая для другого, о т н о с и т е л ь н о е внутри себя. Отец. Израильский Бог есть это единое. Момент Сына и Духа есть самое высокое в духовном и телесном наличии. Первый присутствует в общине верующих, второй — в природе. Напротив, у неоплатоников всеобщее есть лишь предшествующее — которая затем только выходит вовне. У Платона и у Аристотеля всеобщее представляет собой больше целое, вселенную, все-единое. Де малое. Буридан. Буридан, являвшийся номиналистом, склоняется к детерминистам, утверждавшим, что воля определяется обстоятельствами. Против него приводится в качестве довода осел, который должен был бы умереть с голоду между двумя одинаковыми к о п н а м и сена. Людвиг XI – Приказал в 1473 году отбирать книги номиналистов и держать их привязанными на цепи. В 1481 году они, однако, были опять освобождены. Аристотеля, его комментатора Аверроэса, Альберта Великого, Фому Аквинского приказано было изучать и объяснять на теологическом и философском факультетах.